Глава двадцать первая. Побег. Арина. О чем говорил Карвер? Он угрожал тебе нашими судьбами. Почему ты мне ничего не рассказала? Кипя от гнева спросил Шат. Зачем? Чтобы ты чувствовал себя виноватым или сотворил какую-нибудь глупость? Нахохливший спросил и я. Неужели ты решила, что карьера для меня важнее тебя, Арина? А Сеймур, Рам, они могли бы быть просто рядом с тобой даже без утверждения. Тогда бы им платил я, а не муниципалитет. Ты не должна была жертвовать собой ради нас. Что ты пообещала наместнику? строго спросил муж, не желая успокаиваться. Не саботировать отбор и выбрать ещё четверых мужей по одному на каждую неделю. призналась я. Ладно, это всё уже неважно. Тебя никто больше не будет заставлять. Мы улетим за пределы купола. Там не так комфортно, как в городе, но зато никто не сможет на тебя давить. Или ты хочешь остаться? – спросил Шат. Не говори глупостей. Отсутствием удобств меня не напугаешь. Но как же Рамы с Эим? Уточнила я. Когда-то меня раздражало их присутствие, но сейчас я боялась потерять своих парней. Спросим у них. Захотят, поедут с нами. Только контролера придется снять. Они отслеживаются. Ты готова принять их мужьями? – спросил Док, внимательно глядя на меня. Они и так мои. Для меня нет разницы мужья или помощника. Мы делим быт, постель, я испытываю к ним чувство. Призналась я с опаской ожидая, как мужчина отреагирует. Значит, решено, ответил муж привычным жестом, притягивая меня к себе на колени. А как же ты, Шат? Ты ведь потеряешь все, чего добился? Не могла не спросить я. Главное, что я не потеряю тебя, отозвался он, крепче сжимая меня в объятиях. Мне было страшно. Не успела я привыкнуть к одним обстоятельствам, как они уже менялись. И немного боязно, что Рамсы и мы не захотят бежать вместе с нами. Но всё равно я вздохнула немного свободнее, осознавая, что шатры для меня готовы на всё. Не знаю, что мы будем делать за пределами купола. Кому, как не мне, известно, насколько суров Марс. Надеюсь, Шатс знает, что делает. К моменту нашего прибытия помощники уже были дома. Доктор Перс, что-то случилось? спросил Рам, заметив настроение Шада. Случилось. С своим согласием на отбор Арина выкупала наше благополучие. Если она не будет послушно выбирать по одному мужу 5 недель подряд, то её скорее всего признают недееспособной. Мы улетаем за пределы Нового Марса. И если вы с нами, то я сниму с вас контроллеры и все чипы. Вы тоже станете мужьями. Но шансов вернуться уже не будет. Решите, что вам важнее. Время 20 минут. Все звонки и сообщения на ближайшее время будут блокированы, отрывисто и предельно ясно объяснил Шат. "Я с вами", не задумываясь, ответил Рам. "Это даже не обсуждается. Я помогу собраться", уверенно произнёс Сэм и бросился бегом в спальню, скидывая наиболее практичные вещи в объёмные пакеты. Шат, ты же в курсе, что одних вещей за пределами купола недостаточно. На всякий случай поинтересовалась я. Не переживай, любимая. Марс гораздо более обитаем, чем озвучено официальными властями, усмехнулся муж и поцеловал меня в кончик носа. Ты думаешь, нам там будут рады? спросила я. Дело не в том, что я не хотела уходить, просто опасалась за нашу жизнь. У меня там есть друзья. Не беспокойся, нас не прогонят, заверил меня Мош. Всё-таки Шад удивителен: решителен, силён, умён и, как выяснилось, полон тайны и сюрпризов. За панелью, которую я считала просто зеркалом, обнаружился целый склад медикаментов и непонятных приборов. Шад взял один из них и подозвал сначала Рама, потом Сейма, проводя какие-то манипуляции с их контроллерами. Поморщившись, парня оделись, а мой муж невозмутимо начал складывать содержимое с храна в сумку. В ближайшие пару дней секс им противопоказан. У нас мало времени. Все готовы? спросил Шад, обводя нас строгим взглядом. Да, дружным хором ответили мы. Коммуникаторы всем снять, никаких передатчиков и средств связи. отдал следующую команду наш командир, а потом просканировал нас другим аппаратом. после чего вынул у каждого из нас из-под кожи в районе шеи крошечные чипы. Поехали, сказал Шад, легко подхватывая сразу несколько тяжёлых и на вид сумок. Остальное забрали парни, а я просто пошла за ними. На флейте мы долетели до окраины города, где пересели в непризентабельный внешний летательный аппарат, сободранный краской и небольшими вмятинами на корпусе. Но внутри эта машина оказалась вполне чистой. и даже более просторные, чем предыдущие. Через пару часов мы миновали поля, фермы и водохранилища, оказавшись у края купола. То, что издали виделось лишь радужной плёнкой, укрывавшей небо, вблизи оказалось массивным щитом, состоявшим из крупных шестиугольных сегментов, соединённых хитрыми конструкциями из металла и магнитов. Практически из неё откуда появился человек в военной форме на нового Марса? И с странной маской на лице. Док, опять на прогулку. Надолго улетаешь? хриплым голосом спросил мужчина. Навсегда. В этот раз меня будут искать. Будь осторожен, друг, ответил Шат. Как всегда. Удачи, Док. Жаль, что больше не увидимся. отозвался незнакомец, нажимая на панель. Секцес двинулась в сторону, открывая проезд в узкий коридор. В который Е2 проходил на шнегу Кьюжи Флайт. Пару минут мы летели в кромешной тьме, а потом оказались под небом, не прикрытым куполом. Датчики нашей машины блеснули красным, выдавая информацию, что за пределами салона условия не оптимальные для жизни пассажиров. Но в смотровом окне был виден Марс, настоящий, непричёсанный и отполированный, а такой, как нам показывали в учебных фильмах. Добро пожаловать на Марс, сама себе сказала я и улыбнулась, почувствовав, как меня обнимают сильные руки Шада.